глава 26 выдвинулись втроем ни свет ни заря стейн с колем так и не появились накануне видать заночевали у соседей никакой зарядки Проснулись раньше обычного, быстренько покидали в топку, заготовленную с вечера еду, собрались и ходу. Ходоками гунар с Хельми оказались знатными. И если про Хельми я и так знал, что он лось здоровый, то уже немолодой гунар меня впечатлил. Вчера он таких скоростей не показывал. До усадьбы Грегера, лежащей на восток и чуть севернее, добрались часа за три очень быстрой ходьбы без остановок и снижения темпа. Встретил нас сам хозяин. Я его вспомнил. Он был вторым Адальбондом вместе с Рыжим Асбьерном, когда я закрывал свою первую сделку, продавал им рыбу в усадьбе Гуннера. «Вы быстро!» Уважительно качнул головой хорошо одетый орк лет тридцати пяти. Мы только недавно встали. На улицу он выскочил в одной темно-бордовой тунике из толстого, но мягкого сукна, одетой поверх льняной рубахи. Штаны из такого же материала, но зеленые и весьма широкие, как галифе, в отличие от наших почти облегающих ноги, как трико. А обувь скорее напоминала короткие сапожки на шнуровке, чем привычные низкие башмаки. «Надо торопиться», – заметил Гуннер, «и так пару дней потеряли». «Да куда теперь торопиться? Пастбище-то никуда не денется», – возразил ему хозяин. «Заходите, сейчас Хильда поесть накроет». «Грегер, некогда есть», – поддакнул брату Хильми. «Если у твоего пастуха есть еще сообщники, они вполне могут пока не знать, что приключилось. Тем более, зачем нестись, как на пожар? Так мы ща накроем всю банду!» Грегер обвел нас печальным взглядом, вздохнул. «Ладно, сейчас соберусь. В дом хоть зайдете?» До Грегеровского пастбища добирались еще часов пять. все тем же форсированным маршем. Даже я задолбался, хоть хожу на лыжах много и с грузом. Сам Грегер вначале с сыплющей шутками через час затих, часа через три начал стонать, дескать, может, остановимся, а в последний час стал сильно отставать, временами пропадая из виду. Я сначала было запаниковал, не заблудится, но потом вспомнил, что пастбище, на которое идем, его, и перестал оборачиваться. Двое его работников, прихваченных для толпы, шли с спора, сосредоточенно, молча, насупленно. Я вначале ждал, что их и Грегера наши мужики будут расспрашивать о Сувене, о Ларсе, но оказалось, что Хельми уже все выспросил еще вчера. С нами он этой инфой поделился, когда только выдвигались. Свен нанялся к Грегеру лета три назад и один сезон отработал в усадьбе. Показал себя хоть и охочем до еды, но вполне ответственным и надежным, иначе, как заявил Грегер, он бы ему так не доверял. Потом зимой умер пастух, и Свен попросился на его место. Сеттеры у Грегера были самыми дальними в округе, ближе всех к горам, и, как правило, волки заглядывали туда чаще, чем ко всем остальным. Но толстяк насчет прибавки даже не заикнулся. Тогда Грегер решил, что это отличное решение внезапно возникшей проблемы. Был Свен весьма общительным, любил перекинуться словом другим с прочими работягами, Всегда живо интересовался их делами, охотно выслушивал все охи вздохи и жалобы на жизнь злодейку. Иной раз и сам рассказывал про свое житье, бытье на родине. В общем, работяга и рубаха парень, душа компании. Прошлую зиму вместе с Атарой перезимовал в усадьбе, а в начале этой зимы упросился остаться на пастбище. В мотивы такого решения Грегер сильно не вникал. Ну, хочет орк, почему бы не пойти ему навстречу? Вроде бы речь шла об охоте. Мужики меж собой пожимали плечами. Орк как орк, много таких в последнее время появилось. Но меня подобная общительность Свена навела на определенные мысли. Или я был детем своего времени, когда вот такие словоохотливые болтуны Старались вытянуть из доверчивых граждан интересующую их информацию или сработало после знания. Для меня Свен уже был бандитом, а значит все его поступки я рассматривал через определенную призму. А вот Ларса в Адале Грегера не видали ни разу, хоть тот и отметился почти во всех хозяйствах нашего района, Бюкда по-местному, или работая сезон, как у Йоргена и Асбьорна, или просто заходя в поисках подработки. Подошли мы к пастбищу уже в начинающихся сумерках. Так понимаю, ночевать здесь мужики предполагали в любом случае. пастбище оказалось традиционное. Лук на плоской вершине холма Сеттер. Впрочем, чего я еще ждал? Других видов пастбища в нашей местности не было, разве что подходящий для выпаса холм оказался один, зато с очень большой плоской вершиной, позволявшей держать довольно многочисленную оттару, не перегоняя ее с холма на холм, как делал Фроди. Интересно мелькнула мысль, как они такие места находят. Затем решил, что, наверное, так же, как я с теплым фьордом. один раз нашел и обосновался, а дальше закрепил право собственности и начал передаваться хоть рыбный промысел, хоть сектор как неотъемлемая часть родового хозяйства. Наша спецоперация по зачистке началась с того, что довольно долго играли в разведчиков. Местами на карачках, местами ползком пытнялись на соседний холм, Но не тот, что был по дороге из усадьбы, а соседний. Лежали в снегу, промокли, замерзли, успели дождаться в край вымотавшегося к Грегера. Вместе гунар Хельми и под конец я цыкали на начавших конючить работничков. Наконец, единственный участник рейда, имеющий длительный боевой опыт, Хельми, заявил, что наблюдение можно сворачивать, ибо оно ничего не дало. вернее, дало, отсутствие движения на предположительно враждебной территории. Я мысленно выматерился. Если там кто и есть, могут сидеть себе у теплого очага, потягивать горячий мед или пиво, на кой им на улицу, поссать разве что. Не думаю, что у местных бандюганов налажена караульная служба, смена постов каждые два часа, потрули по ближним окрестностям. Блин, Хельми, ты еще про камеры, сигналки и минные поля нам расскажи. Может, зайдем с... Я окинул взглядом наш маленький отрядик. Двух сторон. Хельми также осмотрел воинство, качнул головой, ответил таким же шепотом. Маловато нас, пойдем с одной стороны. Значит так. начал он инструктаж когда мы убрались из гребня идем плотным строем щиты наготове если начнут разбегаться по одному за каждым не бегать лучше заловим одного двух живьем чем кого то из нас ранят или убьют будет кого разговорить остальных все равно поймаем сейчас зима без тепла не отсидеться он еще раз осмотрел нас так асгир Ты идёшь в шагах в десяти позади. Ты ещё почему?» Чуть не сорвался на полный голос я. Но всё равно шёпот получился громкий. Взял свою штуковину. Я скинул кожаный чехол с плеча. Собираясь, я не удержался, чтоб не прихватить с собой арбалет. Вдруг удастся опробовать в реальной заварухе. Вот и проверим в деле. Прикрывать нас будешь. А сам, дождавшись, когда работники Грегера смотрели в другую сторону, указал мне выразительным взглядом на них. «Понятно. Черт, как я санта то недопетрил. Они же могут быть корифанами Свена. Сунут гунару с хельми железа в спину, и все. Поминай, как звали. Тела чуть в сторону оттащити привет. Их могут уже никогда и не найти». Я под удивленными взглядами непосвященных собрал арбалет. Стрел было всего десяток, еще старых, длинных и с небольшими наконечниками. Тетиву взвел сразу. Рен его знает, когда эти напрыгнут, а так, может, и не посмеют. Я все-таки некая неизвестная величина, дышащая в затылок с непонятной штуковиной, похожей на лук». Вниз спустились по обратному склону. Я размечтался. Эх, оставьте бы наверху какого-нибудь снайпера. Хотя от вершины этого холма до сеттра было чуть менее полукилометра, даже для хорошего лучника не близко. Ну, хоть как наблюдателя. Впрочем, возразил сам себе толку-то, связь только голосовая, вернее, уровая. дорался хорошо, не доорался, ну значит не судьба. Уже внизу перед подъемом на пастбище поскидывали лыжи и лишнюю ношу. Такие же, как у меня поняги, были у всех поголовно. Я закинул на спину трофейный Свенов щит, которым пользовался взамен своего глаза. Там же на перевязи пристроилось копье. Черт, неудобно, все сползает. Рен с ним, когда замес начнется, думаю, больше пары стрел выпустить не успею, а там или на щит копье переходить, или в спины убегающим шмалять, тогда мешающееся можно и скинуть. Арбалет на изготовку кивнул Хельми, готово. Тот кивнул в ответ, типа подтвердил, что видел, а кинул сосредоточенно внимательным взглядом нашу группу. Все с копьями, с щитами, стоят плотненько, сосредоточенные, хмурые. «Интересно, чего я-то такой веселый? Ведь, по идее, можем в Месилово угодить. Вдруг там нас уже срисовали и готовят засаду?» «Пошли!» – шепотом обронил Хельби. Не суетясь, спорым шагом поперли в горку. Я поспевал сзади, поглядывая на грегеровскую троицу. Хоть Хельме показал только на работников, на самого Адальбонда я тоже косился. Мало ли что, да и слишком обеспеченным он выглядит. С чего бы это? Вот и обрез плато показался. Вот мы и поднялись на него. Пошел легкий снежок. Ветер был, но не сильный. Видимость привычная. для этого низкого, вечно затянутого облаками предвечернего неба. Наверху все тоже привычно, вдалеке заснеженные ограждения, сугробы над паилками. Землянка обнаружилась в походе занесенной, но хорошо читаемой тропинке. Хм, следов не видно. Все также развернутым строем, спотнятыми щитами и настороженными копьями спором напряженным шагом дошли до землянки. По знаку Хельми окружили ее. Я взял занесенный снегом вход на прицел. Маленький стебный чертенок внутри так и подзуживал. Чего в войнушку играть, видно же по сугробам, тут несколько дней никого не было. «Отбой боевой тревоги!» Но общий настрой передался и мне. По крайней мере, крикнуть что-нибудь несерьезное, так сказать, для хохмы, в духе некоторых великовозрастных дебилов, мне не хотелось. В конце концов, есть командир с боевым опытом. Почему я должен считать себя круче? Хельми осторожно стал спускаться по ступенькам. Я по какому-то наитию, подкрутящиеся в голове картинки из боевиков, пристроился у него за плечом так, чтобы иметь возможность стрелять вперед хульда Перед дверью все равно пришлось раскидывать снег ногами. Хельми обернулся ко мне, чуть кивнул, взялся за ручку. и Я неосознанно сглотнул, подняв арбалет на линию взгляда. Ну, рывок на себя. Закрыто, черт! Только спустя секунду ступора рассмотрели небольшой висячий замок ниже ручки. Ух, если честно перевел дух, подчертенок истебался, а я все-таки взмок от напряжения. К нам спустился гунар взглянул на замок. Честным оркам скрывать нечего, будто приговор вынес Грегер. «С чего это твой пастух свою хибару на замок закрывает?» «Какой замок?» – удивился хозяин местного пастбища. «Слушай, Хельми!» – вполголоса поинтересовался у Ухольда. «А что не так с замком? Я ведь у себя тоже замок вешал, и коль, когда я у него замок покупал, ни слова поперек мне не сказал!» «Тот другое!» – также тихо ответил тот. «У тебя там, считай, склад был, тем более рыба. Ее и дикий зверь учуять мог, а простые пастухи-землянки на пастбище никогда не закрывают. Мало ли кому надо будет пересидеть, обогреться. Орки у орков не воруют». «Ага», – иронично поддакнул я. Но Хольб, кажется, не уловил сарказма. В итоге дверь открыли уже привычной отмычкой – топором. Грегер, конечно, поскрипел, поохал, но потом, подняв замок, даже чуть расцвел. «Ого! Не нашей работы, заморский! Эх, еще бы ключи отыскать!» «А как ты понял, что замок заморский?» На меня опять уставились, как на слабоумного. «Асгер, замок-то бронзовый!» «И что?» «У нас на островах нет месторождений меди или олова!» пояснил гунар поэтому с бронзой наши кузнецы не работают. А вот люди любят бронзу, ее можно лить и куется она легче, поэтому люди очень мало используют железо. Вот как? Интересная инфа, у них там что, бронзовый век еще не завершился, не стал развивать тему, что и дальше не выглядеть идиотом, надо потом Коле расспросить. Судя по всему, в землянке жили только два орка, по крайней мере на постоянку. Но вот приходил к ним кто или нет, непонятно. Землянка большая, кинуть на настил шкур, которых здесь было немало, или одеял, и спихать в десятером. По крайней мере в шестером нам было не тесно. «Нашлись кое-какие мои тряпки из нашей землянки, которые я тут же и запихнул в свою поклажу». Грегер проводил их таким взглядом, будто я свадебное платье его жены, не спросясь к себе, в мешок засунул, но промолчал. «Отыскались и кое-какие фродины инструменты, но не все. Их я тоже приватизировал. В конце концов, я свое возвращаю». А вот рыбы не было и следа. Хоть я обшарил не только землянку, но все окрестности вокруг. Ледник рядом с землянкой был, но там лишь полтуши барана валялась и все. Да может уже сожрали всю твою рыбу, а проверк мои сомнения хозяин. Свен проглот был знатный, я отчасти поэтому согласился, чтоб он на пастбище охотой промышлял. Но я помнил, сколько рыбы у меня было. Вдвоем такую гору, да даже в шестером и то, если за пару недель, а потом еще и от фосфора светились бы, как елка новогодняя. Так у меня еще крупы здоровый мешок утащили и соль. Много соли. А где она? Соль могли и продать, а крупу выменили на что-нибудь. На хмельной мед, например. Я покосился на Грегера. Он тут что, видит поблизости какую-нибудь таверну, лавку, куда можно сбывать ворованное? Это я геймер, это мне пристало мыслить игровыми категориями. Ладно. Как думаешь, Гуннер, из-за них мы скот раньше времени с пастбища увели? Грегер починил дверь, огонь в очаге разожгли уже давно. В помещении, наконец, можно было скинуть верхнюю одежду и повесить сушиться сушице. «Думаешь, они?» – задумчиво почесал брови Гуннер. «А кому еще? А мне из-за них пришлось лишние головы резать. Знаешь, какие у меня были овцы? Знаешь, какую шерсть давали? А козы? Почти треть стада пришлось под нож пустить!» – взмахнул с горестной гримасой Грегер. Зато к Йолю с мясом будешь, философски заметил гунар Вернулся Хельми с одним из работников. Дня три никого не было, вынес вердикт Хельми. Да и до этого много народу тут не шастало. Три дня я напрягся, а ко мне во фьорд они, когда заявились, начал загибать пальцы. Да о чем ты, Хельми, возбудился Грегер. «Уж не подозреваешь, что у меня тут логово воровское?» «Тебя же никто не обвиняет», – пророкотал Гунар. «Тебя мы знаем давно, и лично я уверен, что этот Свен тебя дурил, договорился с одноухим и занимались здесь своими темными делишками без твоего ведома». «Все равно, Гунар, ну подумай», – опять завел свою шарманку хозяин. «Это ты, здравый мужик, все понимаешь». А народ чего доброго скажет, что и, и я был в сговоре. Представляешь, если мне предъявят за преждевременный угон скота с пастбищ, я же по миру пойду». «Не думаю», – заметил Хельми, – «что овцы дело рук этих двоих. А мне Ларс сказал, что их...» Я сидел за столом, почти уткнувшись носом в столешницу, Полный ходовой день по снегу и схлынувший адреналин несостоявшегося боя меня активно вгоняли в сон, и в полусонном состоянии перед глазами опять раскручивалась кинолента недавнего происшествия. Все посмотрели на меня. Асгер, не спи, что ты сейчас сказал? Я говорю, что когда мы с Ларсом бодались там на пляже, я спросил: "Овцы тоже ваших рук дело?" А он рассмеялся и говорит, но «Ну, нам же надо есть. Несколько секунд висела тишина. «Я вообще склонялся к мысли о волках», – тихо произнес Хельми. «Волки не уносят добычу с собой», – так же тихо отпарировал гунар «Они разрывают ее на месте». Вот от двоих пастухов и нашли одни косточки. «Не знаю, не знаю. Ладно, так мы долго гадать можем. Может, тут и те, и другие замешаны. Что-то волки, что-то Ларс. Давайте уже спать», – завершил дискуссию гунар как самый старший из присутствовавших. «Завтра еще обратно двигать. И вот еще что. Давайте подежурим по очереди». Не знаю, как орки отмечали время дежурств, меня растолкал Грегер, я встал, сходил, облегчился, побродил вокруг землянки, пока не замерз, вернулся в тепло, посидел на лавке, поставив щит и копье рядом, почувствовал, что все, срубаюсь, растолкал Мику, одного из работников Грегера и завалился обратно. А утром, когда уже собирались обратно, Грегер совершенно случайно Нашел сапоги. Наткнулся на них, бережно замотанных в плащ с козьей шкуры длинным мехом наружу. Я бы сказал, обычные высокие сапоги из кожи, хорошенько провощённые, промасленные, из довольно необычной толстой подошвой, из которой на пару миллиметров выступали шипчики гвоздики. Смотри-ка. Хозяин развернул доходку и вытащил на свет Бережно Ларс хранил свою старую обувку, видать, как память берег. Хельми протянул руку. «Дай-ка гляну». Он покрутил сапоги так и эдак, разве что на зуб их не пробовал. «Не понимаю, сапоги как сапоги, скорее даже ботфорты, прочная кожа выше колен». «Как память говоришь», — хмыкнул Хольт. Эти сапоги еще летом были в море. Вот так, соседи!» Я поразился, как помрачнили лица мужиков. Всех без исключения. Я на всякий случай спрятал глаза. Глупо стоять одиноким, лыбящимся дурачком, не понимающим, что происходит. Но гонор немного внес ясности. «Проклятый черный!» Он чуть ли не выплюнул слова «Чтоб тебе никогда не попасть в пиршественную залу Одина».